Глава четвертая. Люди прежде всего. Успешный предприниматель Джеймс Хэсселден погиб в 62 года, сорвавшись со скалы. Он ехал на Сигвея, одном из видов электрического скутера, и предположительно упал, пытаясь уступить кому-то дорогу. Хэсселден владел компанией, которая производит Сигвеи, но и изобрел их другой человек, Дин Кеймен. В дизайне Сигвеев есть несколько проблем, но главный стратегический просчет, который к ним привел, то, что Кейман решил начать разработку устройства с технологии, а не с изучения потенциальных покупателей. До этого Кейман уже изобрел несколько полезных медицинских устройств, которые помогли миллионам людей, среди них кресло iBot — которая позволяла людям с ограниченными возможностями передвигаться по пересеченной местности, дотягиваться до высоких полок и проезжать в узких местах. Кейман начал проект по разработке Сигвеев, чтобы применить технологию еще раз. Получилось, что технология искала задачу, а не наоборот. Первоначальная разработка применялась в транспортном средстве, и авторам проекта ожидаемо захотелось, чтобы новым устройством потенциально мог пользоваться каждый. Но это было принятие желаемого за действительное. Чтобы создать вещь, которой сможет пользоваться каждый, придется собрать предположения о потребностях разных людей и привести их к общему знаменателю. Прототипы Сигвеев были любопытными. Казалось, что это мощная игрушка. Благодаря уникальному инженерному решению транспортное средство помогало удерживать баланс и позволяло с легкостью передвигаться на скорости выше пешеходной складывалось ощущение, будто человек парит над землей на машине из будущего. Демонстрация Segway прошла успешно, и создатель показал, на что способно его детище. Однако это не значило, что людям объяснили, какие из их проблем может решить изобретение. Репутация Кеймана и работающие прототипы привели к огромным ожиданиям от возможности Segway. Разработчик заявлял, что Segway по сравнению с машиной станет тем чем машина по сравнению с лошадью. Концепции впечатлились многие выдающиеся деятели. Стив Джобс отметил, это не менее важное устройство, чем персональный компьютер. Джефф Безос предположил, что Segway настолько революционный продукт, что проблем с его продажами не возникнет. Джон Дор, который на ранних этапах инвестировал в Netscape и Amazon, сказал, Segway может повлиять на мир больше, чем интернет. Но опаснее оказалось то, что сторонники Сигвеев послушно приняли определение проблемы, предложенное Кейманом. Нужно заменить автомобиль. Никто не спросил, для кого на самом деле это устройство. Кто хочет заменить автомобиль и почему? Из-за этого в проекте возникло слепое пятно. Команда сосредоточилась скорее на производстве, чем на проектировании. Многие великие изобретения действительно начинались с технологии, но потом кто-то спрашивал, а кто будет этим пользоваться? Как мы можем это применить, чтобы улучшить качество жизни? И к ситуации подходили с другой стороны. Если бы Кейман начал с изучения людей или хотя бы иногда перемещал на них фокус, он бы понял, что лучше сосредоточиться на велосипеде, а не на автомобиле. Количество произведенных и проданных велосипедов каждый год превышает количество произведенных и проданных автомобилей. Когда Сигвей вышли на рынок, то число различалось вдвое. В 2003 году было продано 100 миллионов велосипедов и 42 миллиона машин. Велосипед дешевле, за ним проще ухаживать, легче подвозить другого человека или перевозить какие-то вещи, а еще он знаком почти всему населению планеты. Сигвей не мог похвастаться ни одним из этих пунктов. Он был тяжелым и опасным. Джордж Буш-младший и журналист Пирс Морган также попадали в аварии на Сигвея. А еще имел странный вид. В отличие от велосипеда, который приводится в движение ногами, Сигвею требуется зарядка и сервисные центры для ремонта. Кроме того, на нем нельзя ездить в непогоду. Даже если при помощи этого транспортного средства планировали решать какие-то проблемы людей, в то же время оно создавало много новых. В итоге неспособность понять реальные потребности людей привела к тому, что сегвеи не добились успеха на рынке и ими пользуются очень немногие. Даже если бы Кейман объединил два подхода, сначала технология, И люди прежде всего, при должном старании и учете обоих взглядов, результат оказался бы лучше. Хороший пример, когда интересы людей ставили на первое место – история семи братьев якутсы. Мы привыкли к американскому произношению «джакузи». В 1915 году эта семья инженеров эмигрировала из Италии в США. Какое-то время они собирали фрукты в питомниках Калифорнии, а затем стали разрабатывать пропеллеры для самолетов, гидравлические системы и даже сами летательные аппараты. При испытаниях созданного ими самолета погиб один из братьев. Семья закрыла компанию и начала заниматься системами орошения для ферм. В 1940-х годах Кену, сыну одного из братьев, кандиду Якуции, поставили диагноз «ревматоидный артрит». Мальчику постоянно требовалось посещать доктора для процедур по гидротерапии. Мама Кена Инес, попросила мужа применить свои инженерные навыки, чтобы решить проблему Кена. Почему бы не создать переносное устройство для гидротерапии, чтобы проводить процедуры дома? Кандида выслушал предложение жены и придумал простую трубу размером с чемодан с удобной ручкой сверху, которую можно было опустить практически в любую ванну и превратить ее в бассейн для гидротерапии. Вскоре устройство захотели закупать больницы, а потом американцы стали сходить с ума по гидромассажным бассейнам и ванны-джакузи вышли в лидеры рынка. Если начать с конкретного человека и беспокоящей его проблемы, обязательно получится удовлетворить его потребности, не сбившись с пути из-за гордыни или трудностей при создании вещи. А если справиться с одной настоящей проблемой одного конкретного человека не удается, это признак того, что у вас, вероятно, не получится справиться и с потребностями миллионов. И разумеется, если цель решить проблему миллионов, потребуется знать нужды ни одного единственного человека. У многих успешных продуктов похожие истории создания. Люди прежде всего. Уэсти Бак, основатель компании SubZero, отчасти руководствовался желанием создать более надежную холодильную установку, чтобы поддерживать нужную температуру инсулина для сына. Все имеющиеся модели холодильников не могли с этим справиться. Кухонные принадлежности Окса, которые создали Сэм и Бетси Фарбер, как известно многим, появились на свет, чтобы облегчить готовку Бетси, она страдала артритом. Оказалось, что дизайн отлично подходил не только тем, кому ставили такой же диагноз, но и всем, у кого есть руки. Даже швейцарский армейский нож был разработан для особых нужд солдат, что можно понять из названия. После Второй мировой войны американские рядовые привезли с собой многофункциональные ножи, впечатлившись их удобством, и вывели их на крупнейший рынок, на какой только могли рассчитывать производители. Задать два главных вопроса «что мы улучшаем» и «для кого» достаточно просто. Но ответить на них неверно можно множеством способов. Распространенная ошибка решить, что к ответу можно прийти в процессе размышлений. «Я думаю, что людям» которые станут пользоваться моим продуктом, на самом деле нужно... Просто догадки. А когда мы их строим, подключаются разного рода предубеждения об имеющихся идеях, о собственных решенных проблемах, о способах избежать дополнительной работы. Все это уводит нас не туда. Честный дизайнер знает, нужно потратить время на разговор с клиентами и внимательно их слушать, спокойно наблюдать за ними пока они занимаются своими делами, испытывать прототипы, чтобы понять, что действительно требуется. Амбициозные люди не умеют слушать. Чаще всего они просто ждут, когда человек замолчит, даже если это их клиент, для которого они что-то разрабатывают. У таких людей столько гордости за собственную идею, что ее реализация кажется им ценнее того, о чем им только что рассказали. Они не прикладывают усилий, чтобы узнать больше о людях и использовать эту информацию в процессе работы. Для них подобные беседы — возможность поставить галочку напротив пункта «Мы прислушиваемся к клиентам», но после этого они утверждают прежнюю идею. Вероятно, самый опасный театр дизайна в голове самого дизайнера.